Глава 18. Не забыть. Мистрес Дерель повезла своего сына и обеих девушек в Тольдельский приорат по желанию Монктона. Вдова не имела особого желания вводить Лору и Элинор в дом своего дяди Мариса де Креспини, потому что она имела ту сильную ревность ко всем посетителям, переступавшим за порог дома старика, который известен только наследникам, зависящим от каприза больного. Но мистрис Дерель не могла скорбить Молктона. Он платил ей большие деньги за Лору и был не такой человек, которому можно было безнаказанно идти наперекор. Лонтэлл Дерриль развалился возле матери, курил сигару и обращал весьма мало внимания на цветущие изгороди и на роскошный сельский ландшафт. Оба девушки сидели на низкой скамеечке спиной к пони и, следовательно, имели полную возможность рассмотреть лицо блудного сына. В первый раз после возвращения Дерриля Элин рассматривала его красивое лицо, отыскивая в нём подтверждение слов, сказанных ей Джилбертом Монктоном накануне. «Он эгоист, он пусть и легкомыслен, да, кажется, еще и обманщик. Кроме того, в его жизни есть тайна, тайна, относящаяся к его пребыванию в Индии». «Вот что сказал Монгтон». Эленор спрашивал о себя. «Какое право он имел сказать так много?» Невероятно было, чтобы девушка в летах Эленор, непривыкшая к обществу, жившая всегда в уединении, не заинтересовалась несколько красавцем, жизнь которого имела романтический оттенок. Она заинтересовалась им ещё более от того, что сказал ей Джульберт Монктон: в жизни Ланселота дарила была тайна. Как это было странно. Неужели у каждого человека была своя тайна, запрятанная глубоко в груди, подобно той мрачной цели, которую Элинор задала себе вследствие безвременной кончина отца? Какое-нибудь воспоминание, влияние которого должно было набросить тень на всю их жизнь. Элинор глядела на лицо молодого человека. Оно имело выражение какой-то смелой беззаботности, которое казалось почти свойственным ему, но это не было лицо счастливого человека. Лора Месон только одна разговаривала во время этой поездки в Тольдель. Язык этой молодой девицы болтал беспрестанно, очень мило, но ни о чём особенно. Полевые цветы на изгородях, лёгкие облака на летнем небе, красный мак в желтеющей пшенице, шумные курицы на краю пруда, косматые лошади, смотревшие через забор фермы. Каждый предмет, одушевлённый и неодушевлённый, между гезлюдом и тольделем подвергался замечаниям мисс Мессон. Ланселот Дерл взглядывал на неё время от времени с выражением удовольствия, а иногда даже заговаривал с ней, но потом тотчас погружался в полупрезрительное, полуугрюмое молчание. Молтон принял своих гостей в длинной низкой библиотеке, выходившей окнами в запущенный сад. Эта тёмной комнаты затемнялась ещё тенью от вьющихся чужеядных растений, нависших над дусными окнами. Но серьёзный хозяин дома особенно любил эту комнату. Тут сидел он в длинные одинокие вечера, которые он проводил дома. Гостиная на нижнем этаже открывалась только в те редкие случаи, когда нотариус принимал в своём доме старинных друзей или блестящих клиентов, которые были рады походятся с неделю в лесистых окрестностях приората. Ни Лора, ни Эленор не пришли в энтузиазм от картины Рафаэля, которая, по мнению девушек, представляла какой-то угловатый и не совсем приятный тип женской красоты. Но Ланселот дерз вступил с хозяином в художественное рассуждение, продолжавшееся до тех пор, пока седой буфетчик нотариуса, толстый и исполненный достоинства человек, служивший ещё отцу Джельберта Монктуна, не доложил, что завтрак подан. Говорили, что этот буфетчик знал лучшую историю своего господина, чем самые короткие друзья Джилберта. Было около 3 часов, когда кончился завтрак, и всё общество отправилось предпринять нашествие на Удленс. Ланслот Дерриль вёл под руку мать, а обе девушки шли позади с нотариусом. Вы, кажется, никогда не видали мистера ДеКреспин и мисс Винсент. сказал Джилберт Монктон, когда они вышли из железные калитки на узкую тропинку, извивающуюся по лесу. Никогда, но я очень желаю его видеть. Почему это? Элеонор колебалась. Она вечно должна была вспоминать своё присвоенное имя и ложь, которой она покорилась из уважения к гордости своей сестры. К счастью, нотариус не дождался ответа на свой вопрос. Мариз де Креспиньи странный старик, сказал он, Очень странный. Я иногда думаю, что Ланселот Дарель обманется в ожидании и его тётки также. Обманется в ожидании. Да, я очень сомневаюсь, чтобы эти старые девы или их племянник получили богатство Мариса де Креспини. Но кому же он его оставит? Нотариус пожал плечами. Не мне отвечать на этот вопрос, мисс Винсент, сказал он. Я только рассуждаю по своим соображениям, совершенно не зная фактов. Если бы я был нотариусом де Креспиние, я не имел бы права говорить даже этого, но так как я не его нотариус, я могу свободно рассуждать об этом деле. Монктон и Эленор были одни в это время, потому что Лора Мессон упархнула вперёд и разговаривала с Ланселотом Деррилем. Лицо нотариуса помрачнело, когда он смотрел на Лору и молодого человека. «Вы помните, что я сказал вам вчера, мисс Винсент?» — спросил он после некоторого молчания. «Все помню». «Я очень боюсь влияния этого красивого лица на мою бедную легкомысленную питомицу. Я удалил бы ее от этого влияния, если бы мог. Но куда же я ее дену, бедняжка?» Ее уже довольно таскали из места в место. «Она кажется счастлива в газ, люди. Очень счастлива с вами». «Да», — откровенно отвечала Эленор. Мы очень любим друг друга. И вы всё согласитесь сделать для её пользы. Всё на свете, Монк только вздохнул. Вы можете принести ей пользу только в одном отношении, сказал он тихо, как бы говоря скорее сам с собой, чем Селенар. А между тем он не закончил своей фразы, но шёл молча, потупив глаза в землю. Он только время от времени поднимал голову и прислушивался с тревожным выражением к оживленному разговору Ланцелота и Лоры. Таким образом, шли они по тенистому лесу, где только полет фазана и веселые звуки голоса Лоры нарушали тишину. За лесом на вершине невысокого холма стояла низкая и белая вилла. Дом большой и прекрасный, но выстроенный в современном вкусе и по красоте и величию гораздо ниже Тольдельского приората. Это был Удлинц, дом, который Марис де Криспини выстроил для себя 20 лет тому назад. Дом, так ревниво охраняемый двумя незамужними племянницами больного. Монктон посмотрел на часы, когда он и Эллинор догнали мистерс Деррель. «Половина четвертого», – сказал он. «Мистер де Криспини обыкновенно катается в кресле в это время». «Вы видите, я знаю обычаи цитадели, и, следовательно, знаю, как произвести нечаянное нападение. Если мы пройдем через парк, мы непременно с ним встретимся». Он повел общество к калитке, запертой за щелкой, и все вошли во владение для креспиния. Сердце Эленор Вен сильно билось. Она готовилась увидеть старого и дорогого друга ее отца, того друга, которому его не допускали. к которому ему воспрещено было обратиться в час его крайности. «Если бы мой бедный отец мог написать к де Криспене и просить его помочь ему, когда он проиграл эти сто фунтов, может быть, он был бы спасен от жестокой смерти», – думала Элинар. Счастье благоприятствовало посетителям. В тенистой аллее, расстилавшейся с одной стороны холма, они встретили старика и обеих сестер. Старые девы шли с каждой стороны дядиного кресла, выпрямившись с грозным видом, как гренадеры. Мориц де Криспини казался на 20 годами старше своего расточительного друга. Его склонённая голова слабо выдавалась вперёд. Тусклые глаза казались слепы, дряхлая рука лежала на кожаном фартуке кресла и дрожала, как лист от осеннего ветра. тень приближающейся смерти, как будто уже порхала над этим слабым существом. Обе старые девы встретили свою сестру не весьма дружелюбно. "Элен", воскликнула мисс Лавинья старшая. "Какое неожиданное удовольствие! И Сюзанна, и я мы обе рады тебя видеть, но так как это один из самых худших дней нашего милого больного, «Твое посещение сегодня очень некстати. Если бы ты написала и уведомила нас, что ты будешь...» «Вы захлопнули передо мною дверь», — решительно сказала мистерс Дэрил. «Пожалуйста, не притворяйся, вежливый ко мне, Лавиния. Мы прекрасно понимаем друг друга. Я пришла сюда задним входом. Я знала, что меня не пустят в парадную дверь. Ты хорошо караулишь, Лавиния, и я должна похвалить твое терпение». Вдова подошла к креслу дяди, другие остались позади. Смело шла она на битву со своими сестрами, храбро сражаясь за своего обожаемого сына, который, казалось, был слишком равнодушен и не родив, чтобы заботиться о своих интересах. Старые девы злобными глазами смотрели на бледное лицо своей сестры, их несколько устрашил решительный вид вдовы. — Кто эти люди, Эллен Деррель? — спросила младшая из двух старых дев. Или вы хотите убить моего дядю, что привели к нему толпу посторонних в такое время, когда нервы его в самом плохом состоянии? Я привела не посторонних. Один из этих людей мой сын. Он пришёл засвидетельствовать своё уважение деду после его возвращения из Индии. Он целовал дэрил, воротился, воскликнули обе сестры в один голос. Да, воротился позаботиться о своих интересах. Воратился с весьма признательными чувствами к тем, кто способствовал к тому, чтобы он был выслан из своей родной страны, губить свою молодость в нездоровом климате, в котором Вендия удаётся, злобно сказала Лавиния де Креспине. Но я никогда не думала, что Валанселат де Дерель мог получить там какую-нибудь выгоду. Как же вы были добры, что посоветовали ему уехать туда, быстро возразила мистерс Дерель. Потом пройдя мимо изумлённой мисс Лавинии, она приблизилась к дяде и наклонилась к нему. Старик поглядел на свою племянницу, но в его голубых глазах, побледневших от старости, не виднелось, что он её узнал. "Дядюшка Морис", сказала мисс Лавинии. "Разве вы не узнаёте меня?" Больной покачал головой. "Да, да, да", сказал он. Но на лице его была бесстрастная улыбка, и будто он машинально произнес эти слова. «Вы рады видеть меня, милый дядюшка?» «Да-да-да», — «Да, да, да, отвечал старик точно таким же тоном. Мистерис Дэррель с отчаянным взглянула на своих сестер. «Неужели он всегда таков?» — спросила она. «Нет», — резко отвечала мисс Сюзанна. «Он бывает таков только, когда ему надоедают». «Мы сказали, что сегодня вашему дяде очень худо, Эллен. А несмотря на это, вы так жестоки, что непременно хотите мучить его». Мистерс Деррель обернулась к сестре со сдерживаемой яростью. «Когда наступит день, в который меня примут здесь радушно, Сюзанна де Криспини?» сказала она. «Я выбираю время, удобное для меня, и пользуюсь первой возможностью, какая мне предоставится говорить с моим дядей». Она оглянулась на группу, оставшуюся позади её, и сделала знак своему сыну. Ланселот Дериль прямо подошёл к креслу своего деда. "Вы помните Ланселота, дядя Марис?" умоляющим тоном сказала мистрис Дериль. "Я уверена, что вы помните Ланселота". Обе сестры завистливо и пристально смотрели на дядю. Казалось, будто густые тучи исчезали из памяти старика, потому что слабый свет сверкнул в его тусклых глазах. «Ланцелот», — сказал он, — «да, я помню Ланцелота. Он в Индии, бедняжка, он в Индии». Он был в Индии, милый дядюшка, несколько лет. Вы помните, как он был несчастен? Тот плантатор, к которому он должен был поступить, обанкротился, прежде чем Ланцелот доехал до Калькутты. Так что мой бедный сын не мог даже воспользоваться единственным рекомендательным письмом, которое он взял с собой в незнакомую страну. Следовательно, он должен был сам позаботиться о средствах к жизни. Климат был ему вреден, дядешка Морис, и вообще он был там очень несчастлив. Он выносил так долго, как только мог, жизни свойственной для него, а потом бросил всё, чтобы воротиться в Англию. Вы не должны сердиться на моего бедного сына, милый дядешка Морис. Старик как будто оживился. Он беспрестанно кивал головой, пока племянница говорила с ним, а теперь на его лице проглядывало разумное выражение. "Я не сержусь на него", сказал он. "Его было воля ехать и воротиться. Я сделал для него всё, что мог. Но, разумеется, он не имел полного права выбирать себе карьеру, и теперь и мед. Я не требую, чтобы он повиновался мне". Миссис Дерелл побледнела. Эти слова как будто выражали отсутствие всякого интереса к участию её сына. Она предпочла бы, чтобы дядя сердился и негодовал на возвращение молодого человека. "Но Ланселот желает угодить вам, во всём милый дядеушка", умоляла вдова. "Он будет очень, очень огорчён, если он прогневал вас. А он очень добр", отвечал старик. Он меня не прогневал, он имеет полное право поступать как знает. Я сделал для него всё, что мог. Я сделал всё, что мог, но он совершенно свободен. Обе сестры с торжеством переглянулись. В этом состязании за милостивое расположение богача, по-видимому, ни Элен де Рендел, ни её сын не приобретали никаких выгод. Ланслот наклонился над креслом старика. Я очень рад, что по возвращении моём нашёл вас живым и здоровым, сэр, сказал он почтительно. Старик поднял глаза и пристально взглянул на красивое лицо, наклонившееся к нему. Ты очень добр, племянник, сказал он. Я иногда думаю, что все желают моей смерти, потому что после меня останутся кое-какие деньги. Тяжело думать, что каждое дыхание наше неприятно тем, кто живёт с нами. Очень тяжело. Дядюшка, закричали незамужние племянницы с ужасом, когда это вам вообразилось? Старик покачал головой, и слабая улыбка мелькнула на его трепещущих губах. Вы очень добры ко мне, милые мои, сказал он. Очень добры. На больных приходят в голову странные фантазии. Я иногда думаю, думаю, что я живу слишком долго для себя и для других. Но это всё равно, это всё равно. Это кто такие? спросил он совсем другим тоном. Это мои друзья, дядешка, отвечала миссис Даррелл. А один из них ваш друг. Вы знаете мистера Монктона? Манктона? О, да-да. Манктон, нотариус, пробормотал старик. А эта девушка, кто такая? Вдруг воскликнул он. Голосы и обращения его внезапно изменились, будто какое-то великое удивление гальванизировало его к новой жизни. Кто эта девушка? продолжал он. С белокурыми волосами, которая смотрит в эту сторону. Скажите мне, кто она? Элен Дерэль. Он указывал на Эленор Вэн. Она стояла несколько поудаль от Джилберта Монктона и Лоры, она сняла свою широкую соломенную шляпку и повесила её на руку, а её каштановые волосы развевались от тёплого летнего ветерка. Забыв о предосторожностях, в сильном желании посмотреть на самого дорогого друга её отца, она подвинулась на несколько шагов вперёд своих спутников и смотрела на группу, окружавшую кресло старика. Кто она? "Ален Деррель", повторил де Кришпини. Мистерс Деррель почти испугал нетерпеливый тон старика. "Это молодая девушка, учительница музыки, другой молодой девушке, которую воспитывает у меня дядешка Морис", отвечала она. "Что в ней привлекает ваше внимание?" Глаза старика наполнились слезами, которые медленно потекли по его поблекшим щекам. Когда Джордж Венн и я были студентами в Мудлене, отвечал Морис де Креспини: "Дорогая, мой был живым изображением этой девушки". Мисс Дерль обернулась и поглядела на Элинор, как будто хотела уничтожить эту девушку за то, что она осмеливалась походить на Джорджа Венна. "Мне кажется, ваши глаза обманывают вас, милый дядешка", сказала вдова. Я знала довольно хорошо Джорджа Вена, и в этой мисс Винсент никогда не находила с ним никакого сходства. Мариза де Креспини покачал головой. "Мои глаза не обманывают меня", сказал он. "Эта моя память иногда бывает слаба, а моё зрение ещё довольно хорошо. Когда ты знала Джорджа Вена, у него были седые волосы и красота его поблекла". А когда я познакомился с ним, он был молод, как эта девушка и походил на неё. Бедный Чардж, бедный Чардж. Три сестры переглянулись. Какая бы вражда ни существовала между миссис Дерил и её незамужними сёстрами, они все три были совершенно согласны в одном, то есть что воспоминание о Джордже Венни и его семействе следует во что бы то ни стало изгладить из главы Мариса до Креспини. Старик уже несколько лет не говорил о своём друге, и старые девы, его племянницы, с торжеством думали, что все воспоминания о молодости их дяди поборочились и потускнели от старости. Но теперь при виде белокурой 17-летней девушки старые воспоминания воротились со всей своей силой. Внезапная вспышка чувства, как громовой удар, поразила сестёр. И они лишились того обыкновенного инстинкта самосохранения, того всегдашнего присутствия духа, которое в другое время побудило бы их тотчас увести старика подальше от этой светло-русой девушки, которая имела дерзость походить на Джорджа Вэна. Сестры никогда не слыхали о рождении младшей дочери мистера Вэна, Много лет уже соношения мистрис Дариль и Гортензии Банистер ограничивались письмами, и вдова Маклеры не считала необходимым формально уведомлять свою приятельницу о рождении своей младшей сестры. "Скажи этой девушке, чтобы она подошла сюда", вскричал Марис до Креспини, указывая дрожащей рукой на Эленор. "Пусть она подойдёт сюда. Я хочу посмотреть на неё". Мистерс Деррилл сочла неблагоразумным противиться желаниям дяди. Мисс Винсент резко позвала на девушку: "Пожалуйста, подойдите сюда. Дядя мой желает говорить с вами". Элинор Вэн испугалась зов давы, но она поспешно подошла к креслу старика. Ей очень хотелось посмотреть на друга своего покойного отца, и она встала возле старика. Марис де Крепини взял её за руку. "Да", сказал он. "Да, да". Это почти то же лицо, почти то же. Бог благословит вас, моя милая. Я помолодел, как в 50 лет, глядя на вас. Вы похожи на друга, который был очень дорог для меня, очень дорог. Бог да благословит вас. Девушка побледнела от силы своих чувств. О, если бы отец её был жив, Она могла бы упросить за него этого старика и соединить разрозненные связи прошлого. Но какая пользу была теперь в сострадательных словах Мариса до Креспини? Они не могли возротить к жизни умершего, они не могли уничтожить страшного 11 августа, той ужасной ночи, в которой проигрыш жалкой суммы довёл Джорджа Вэна до рокового поступка, кончившего его жизнь. Нет. Его старый друг ничего не мог для него сделать, его любящая дочь ничего не могла сделать для него и теперь, кроме того, чтобы отомстить за его смерть. Повлекаемая своими чувствами, забыв принятую ею на себя роль, забыв всё, кроме того, что рука, сжимавшая её руку, была та самая, которая дружески сжимала руку её отца много-много лет тому назад. Эленор Вэн встала на колени возле кресла старика, и прижала его исхудалые пальцы к своим губам